Часть вторая. Глава первая. альхон высился над Байкалом. Его лесистые склоны спускались прямо в озеро, и только у самой воды лес заканчивался сплошной скальной породой. Когда шли на резиновой лодке вдоль берегов и искали, где бы пристать, скалы настороженно поблескивали в лучах солнца. Ивану казалось, что они смотрят изучающе. Что, мол, за люди, что им надо на Ольхоне? На ольхоне им не надо было, в общем-то, ничего. Правда, видеооператор Сережа рвался собирать грибы, и из-за этого никак не могли выбрать место для пристани. Сережа считал, что там, где всем нравятся живописные скалы, никаких грибов нет. Но кроме него, кажется, никто никаких практических целей перед собой не ставил. Просто погода была хорошая, и пока аппараты работали на дне, все, кто не были очень заняты сегодня на вахте, хотели посмотреть Альхон. График погружения миров был очень плотный, и до сих пор такой возможности не выдавалось. Собственно, Альхон был даже не скалой в воде, а настоящим островом. И когда лодка подходила к нему, Иван на мгновение почувствовал себя пиратом, который добрался до острова Сокровищ. Хотя работали они в заливе Альхон уже неделю, и за это время вроде бы привыкли к его величественному виду. Наконец нашли подходящую бухту, Заглушили мотор, высадились, вытащили лодку на галечную отмель. Иван проверил связь, вызвал по рации баржу, которую уже не было видно вдали, и можно было гулять часа три. Главное — успеть вернуться на баржу к подъему миров. Сережа мгновенно исчез в поисках грибов. Инженер Валик тоже двинулся в вглубь острова. Куда направились еще двое, Иван не видел. Ему идти далеко не хотелось. Он прошел немного вдоль берега и стал подниматься по склону. Между деревьями, между огромными муравейниками, которые то и дело под ними попадались, между скальными выступами. Грибы тоже попадались, но нечасто, и собирать их было лень. Иван понял, что сегодня, чуть ли не впервые с тех пор, как начались погружения, оказался на твердой земле. Идти по ней было непривычно и приятно. Байкал сиял в просветах деревьев ярко-голубой гладью, солнечными бликами. Оглядевшись, чтобы не оказаться рядом с муравейником, Иван лег на траву. Склон был довольно крутой, поэтому он и лежа видел перед собой Байкал в причудливом росчерке древесных веток. Почему его называют священным, это было понятно даже сейчас, когда он так беззаботно и совсем невеличественно сиял солнечными блестками. «Почему грибов не ищешь, Иван?» — услышал он. Не вставая, он закинул голову назад и увидел, что сверху к нему спускается Марина Дроботущенко. а ты?» — спросил он, садясь. «Да что мне грибы?» — Марина махнула рукой и улыбнулась. «Ну да, тебя же грибами не удивишь». Иван улыбнулся тоже. Он вспомнил свою практику после второго курса на Беломорской биостанции. Грибы там росли прямо на дорожках. Их выходили собирать к ужину так, как в Москве выходят в магазин за кефиром. «Да меня и Байкалом не удивишь», — сказала Марина. «Помнишь, как в Великой Салме у нас просторы не хуже и острова?» Пролив Великая Салма, он, конечно, помнил. Они шли по нему на Вельботе, и плоские острова — Появлялись перед ними, и Ивану казалось, что эти острова похожи на старинные монеты, потому что они были покрыты зеленым лесом, как монеты могли бы быть покрыты зеленью времени. Марина там, правда, в его университетские годы еще не работала, но вряд ли Великая Салма разительно изменилась с тех пор. «Хорошо там у вас на би сказал он. «Помню, прямо с лодки за час два ведра трески наловил». Одной только печенки тресковой полная сковорода получилась. «Хорошо», — кивнула Марина. Он помнил, еще как, открывая утром двери домика, чуть ли не с порога входил в море. А часа через четыре моря отступало, и отлив полностью обнажал полосу литерали. И можно было часами разглядывать ее бурную жизнь. Разнообразные морские существа бегали, ползали и прыгали на мокром песке, дожидаясь прилива. И точно так это было сто и двести и тысячу лет назад. «Ты почему в Москву уехала?» — спросил Иван. «Если не секрет, конечно». «Конечно, не секрет», — пожала плечами Марина. «Почему все? Потому и я. В Москве возможностей больше». У меня диссертация готова, защищаться надо, ну и вообще. Что вообще, Иван уточнять не стал. И так понятно было, что такой красавица, как Марина, жалко хранить себя даже в самых живописных лесах. Наверное, замуж вышла. Москвичи на Би-Би-Си приезжали часто. Ну да, кажется, Мартинов что-то такое и говорил. Заодно Иван вспомнил, что Андрей говорил также о Марининой роскошной груди и ногах, и невольно окинул ее быстрым изучающим взглядом. Она поймала этот взгляд. Иван слегка смутился, а она улыбнулась. Тоже слегка. Но так, что смысл ее улыбки угадывался в мгновенье ока. «Нравлюсь», — сказала ему эта краткая ее улыбка. Наконец заметил. «Муж», — так же быстро подумал Иван, — Да нет, не похоже, что у нее есть муж. И, собственно, что ему было до этого? Если женщина не словами, а всем своим видом говорит, что он ей не безразличен, его ли дело спрашивать у нее паспорт? Он поднялся с земли, Марина сидела на поваленном дереве, она сняла куртку, завязала ее на талии, белая майка оттеняла ее яркий загар. Солнце освещало густые, скрученные в тяжелый узел волосы, и они сверкали в веселых лучах. Через секунду солнце скрылось за облаком, но Маринина голова все равно переливалась темным золотом. И правда, надо было глаз не иметь, чтобы до сих пор не замечать такой красоты. «Сильно ты свою работу любишь?» — усмехнулся Иван про себя. «Так заработался, прям хоть к ордену представляй». Ну, как бы там ни было... А сейчас он был освобожден от работы, и Марина сидела в шаге от него. В ту минуту, когда Иван соображал, чтобы такое ей сказать, чтобы его намерения стали для нее очевидны, но при этом он не выглядел бы в ее глазах торопливым хамом, а жила рация, которую он прикрепил к кремню «Штормовое предупреждение!» — услышал он голос Андрея Мартинова. «Всем вернуться на баржу! Срочно!» Иван посмотрел на озеро, и сразу заметил перемену. Да это и мудрено было не заметить. Водная гладь, которая пять минут назад переливалась солнечными блестками, теперь пошла серыми волнами, на гребнях которых уже показывались пенные барашки. Как же быстро это случилось! Буквально в те пять минут, когда Иван разглядывал Маринину красоту, недолгим оказался покой священного Байкала. «Ресничного недолговечней взмаха» — мелькнуло у него в голове. Его поразила эта строчка, когда он впервые увидел ее в томике Мандельштама. «Вся прелесть мира — ресничного недолговечней взмаха». Оля готовила лекцию по переводам, сделанным русскими поэтами, а это как раз и был перевод, который Мандельштам сделал из Петрарки. Иван пытался тогда представить, ресничный взмах — это сколько? Секунда или десятая ее доля, или еще меньше? Представить это он так и не сумел, а строчка врезалась в память навсегда. Но думал он об этом сейчас тоже не дольше, чем длился ресничный взмах. «Пойдем, Марина», — сказал Иван, — «навешают нам сейчас». Погружением-подъемом командовал сегодня Андрей Мартинов, и нетрудно было догадаться — какими словами он вспоминает сейчас любителей пеших прогулок. Они быстро спустились по склону на отмель, дождались ребят. Спустить лодку на воду удалось не сразу. Прибой не давал, и когда влезли в нее, наконец, и понеслись, прыгая на волнах к барже, то все были мокрые с головы до ног. В мокрой маечке Марина выглядела совсем уж соблазнительно. Но это Иван отметил лишь мельком. Все его мысли были уже на барже, где, скорее всего, начинался подъем аппаратов. Делать это в условиях шторма еще не приходилось, но понятно было, что для этого требуется общее, сложное и слаженное усилие. Волны, даже короткие, байкальские, если они не шли в нос, а заходили с борта, раскачивали огромную баржу так, что пустой гак подъемного крана летал над палубой с опасным размахом. И понятно, каково было бы поднимать в такую качку из воды тяжелые подводные аппараты. Конечно, это надо было сделать до того, как начнется шторм. И надо же им было отправиться на альхон как раз перед штормовым предупреждением. Но кто это знал, Вань, словно подслушав его мысли, сказал Валик. Здесь же прогнозы. Гороскоп в газете, и тот точнее. То ли дождик, то ли снег, то ли любит, то ли нет. По рации сообщали, что миры уже оторвались от грунта и начали подъем. Риск не успеть к тому времени, когда их надо будет вытаскивать из воды на баржу, а именно в этом требовалось участие всей команды, был велик. Хотя если не переодеваться в гидрокостюмы, а сразу плыть к катеру, который ожидает миры неподалеку от баржи. «Переодеваться не будем», — сказал Иван, — «и Марину с Сережей прямо на катер выгрузим». Биолог Марина и видеооператор Сергей на вахте задействованы не были, поэтому их присутствие на резиновой лодке только мешало. Марина, кажется, хотела что-то сказать, но промолчала. Это Ивану понравилось. Никаких «я хочу», «а можно». Начальник сказал, она выполнила. Резиновая лодка плясала на волнах, как щепка, и все, что в обычных условиях делалось привычным образом, прицепить буксирный трос всплывшему миру, чтобы катер мог подтащить аппарат к барже точно под стрелу подъемного крана, потом прицепить его к тросу на гаке, все это приходилось делать теперь с напряжением всех сил и, наверное, с тем ощущением, которое бывает у канатоходца. Во всяком случае, Ивану казалось, что ощущение у него, когда он все это делает, балансируя на пляшущей резиновой лодке, именно такое, как на цирковом канате. Все выдохнул он, когда оба аппарата были подняты из воды и установлены на палубе. Снизу из лодки он видел, как открываются люки миров, как вылезает экипаж. Он и сам бывал в составе экипажа, и ему было знакомо ощущение перехода из необыкновенного подводного в обыкновенный привычный мир, который, впрочем, в эти первые мгновения тоже кажется необыкновенным. Как только он вспомнил внутри себя это ощущение, ему стало радостно, и усталость прошла. Только колени еще подрагивали от усилия, которое приходилось прикладывать, чтобы хоть сколько-нибудь твердо стоять на ногах в скачущей лодке. На палубе баржи все обступили пилотов миров, видно было, как те рассказывают что-то, то есть не что-то, а что было интересного сегодня под водой. — Нет, но ты посмотри на этот Байкал, — хмыкнул Валик. — Только мы аппараты по штормовому предупреждению подняли, и, пожалуйста, не волн тебе ничего. Оглядевшись, Иван понял, что шторм действительно успокоился. Вернее, что грозное волнение на озере так и не сделалось штормом. И тучи уже исчезли с неба, как будто их вовсе не было. И солнце снова сияло, освещая альхон по которому так и не удалось погулять. Вот жаль-то как. И Марина, наверное, жалеет, — думал он. И сразу оглянулся на катер. Ее маечка белела над бортом, а волосы сверкали под солнцем так, словно на голове у нее была золотая корона. Марина помахала ему с борта рукой. Было видно, что она смеется. Наверное, он выглядел смешно, мокрый насквозь, с улыбкой от уха до уха. Его охватило то радостное предчувствие, которое он так любил. Это было предчувствие нового неизвестного, которое он с каждым годом своей жизни ценил все больше, потому что с каждым годом все больше о жизни знал, и значит, область неизвестного для него становилась все меньше. Он стоял на носу резиновой лодки, мокрая одежда холодила тело, и от этого он чувствовал в теле силу, а в голове ясность. Иван помахал Марине в ответ и засмеялся тоже.